Глава первая. Сердце билось встревоженно, гулко, то замирает восторга, то вновь срываясь в сумасшедший рваный ритм. Подумать только. Три недели назад я мечтала, чтобы меня приняли хотя бы в нашу городскую высшую школу магии, а сегодня стала студенткой Академии Шипа и Стали. До сих пор не верила своему счастью и немного волновалась. Все-таки обучение в самой престижной академии бок о бок с будущими лучшими боевыми магами королевства, представителями древних одаренных родов. Их с детства муштровали и тренировали работать со стихийной силой. А я-то в своей семье была первой, у кого она пробудилась. Пусть и не без помощи извне. Но какое это имеет значение? Тем более лестным казался тот факт, что меня заметили и пригласили в самое известное учебное заведение королевства. И неважно, что еще почти два месяца мне предстояло раз в неделю принимать по три капли эликсира, между прочим, крайне отвратительного на вкус, чтобы дар сохранился уже навсегда. Хорошо еще других побочных эффектов, кроме мерзкого ощущения во рту, лекарства теперь не имело. Вспомнила, как ломала и крутила тело после первой дозы снадобья, когда магические потоки прорастали в живую плоть, как выла от боли, жгучим ядом проникающий в каждый сустав, каждую мышцу, и поежилась. Я едва не умерла, но если бы предложили вернуться назад, не изменила бы своего решения. Снова призвала бы демона и выпила эликсир, не задумываясь. «Исполнение мечты того стоило!» Ох, не оказаться бы теперь худшей в элитной академии. Но отказываться было поздно. Я уже подписала контракт на обучение за счет казны с обязательной отработкой после получения диплома. Год за год. «Да и покупатель, какой-то средней руки чиновник из Конклава, предложил мне и еще троим новоявленным первокурсникам Академии Шипа и Стали не дожидаться завтрашнего «Амнибуса», а лететь вместе с ним на служебном флайере прямо сейчас. Мол, у него все равно там дела, а мы охотно согласились». «Не знала, что двигало будущими сокурсниками, а для меня лишний день дома с родными оказался бы новым испытанием для нервов». Мама категорически не одобряла моего желания стать квалифицированным магом и активно выражала свое недовольство. Папа был сдержаннее, но и он намекал, что моя затея опасна, а запасной дочери у него нет. Вот кто радовался, так это младший брат отца. Дядя Финн искренне гордился, что в семье появился маг. Именно дядя, к слову, порекомендовал мне мастера-алхимика Дугласа Рейнса, Да и в столицу на испытания сегодня отвез лично. Эх, знала бы, взяла бы побольше вещей, а так придется ждать маг доставки. Воспоминания отвлекли, и я не сразу поняла, что мы уже почти на месте. Заложив красивую дугу над лесом, флайер начал снижаться, и я помимо воли вцепилась в подлокотники пассажирского кресла. Темноволосая девушка, сидевшая рядом со мной, понимающе улыбнулась и тихо спросила. «Редко летаешь?» «Второй раз», — честно призналась я. «Ничего, наверстаешь», — уверенно заявила моя собеседница. «На четвертом курсе у нас будет обязательный факультатив по управлению флайером», — кузен рассказывал. «Кстати, я Кэтлин Кромвель, можно Китти». «Адриана Тревис, можно Адри», — представилась я в ответ. «Рада знакомству», — тепло отозвалась Китти. И тут же оживилась, придвинулась ближе и заговорщицки шепнула. «Адри, а давай попросим, чтобы нас поселили вместе. Таких, как мы, кто учится за счет казны, в комнаты пихают по четверо. Хотелось бы видеть хоть одно знакомое лицо». «А давай?» — легко согласилась я. Раз уж Китти знала о нашем новом учебном заведении больше меня, этим стоило пользоваться. Тем более девушка производила приятное впечатление. И я чувствовала, мы с ней точно уживемся. «Кажется, у меня только что появилась первая подруга в академии». Жаль, что закон равновесия в этот раз сработал практически моментально. И мир не упустил возможности радостно предъявить мне еще и первого недоброжелателя. Да еще какого! Чиновник из Конклава, столь любезно доставивший нас в Академию, предложил проводить и в секретариат. Но бойкая Кити заявила, что знает, где он находится, потому нет нужды отвлекать столь занятого человека, который и без того уделил нам немало внимания. Мак не стал настаивать, пожелал успехов в учебе и направился в противоположную сторону от учебного корпуса, по вымощенной светлым камнем дорожке, уходившей куда-то в сторону леса. «Там преподавательские служебные домики», — негромко поделилась Китти. «Вроде бы говорила мне, но при этом поглядывала и на двух парней, прибывших вместе с нами и теперь заинтересованно прислушивавшихся к разговору». Девушка явно гордилась тем, что ненадолго стала центром внимания. «Ну, не для всех, конечно. Для профессорского состава и руководства. И пара гостевых для приглашенных лекторов. Аспиранты, младшие наставники, кураторы. Они в общежитии живут, как и адепты». «Тоже по четверо в комнате», — пробасил один из будущих сокурсников, темноволосый здоровяк с заметной горбинкой на носу. «Наверняка тот не раз был сломан». «Да, конечно», — хмыкнула моя новая знакомая. «По десятера. Эти, как и аристократы, живут по одному. И ванная у них отдельная, а не как у нас. На весь этаж одна душевая для девочек, вторая для мальчиков и два туалета на десять кабинок. Так что, кто рано встает, тот первый умывается и все свои прочие личные неотложные дела делает. Они танцуют в присядку у запертой двери». М «Да, и это элитная академия», — Протянул второй парень и скривился так, будто ему кучу под нос наложили. «В следующей жизни родись аристократом, дружище!» Заржал здоровяк и от души хлопнул собеседника по плечу. «Боевой маг должен быть готов к мелким бытовым трудностям», наставительно заявила Китти, смешно сморщив носик и поторопила. «Ну идемте же, нам вон в то здание на третий этаж. Кузен говорил, секретариат там». Неведомый мне родственник будущей соседки не обманул, и вскоре мы стояли перед массивной деревянной дверью, украшенной резными завитками и лиственным орнаментом. Здоровяк, явно не привыкший оставаться на вторых ролях, нахально оттер хрупкую Китти плечом и без стука сунулся в кабинет. «Ничего не могу обещать, Эйр донеслось оттуда и тут же сменилось раздраженным, адресованным уже внезапному визитеру. «Ожидайте!» Я отошла к ближайшему окну. Оно выходило на небольшой внутренний дворик. Стену противоположного крыла учебного корпуса сейчас освещало яркое солнце, и на карнизе одного из окон второго этажа я заметила упитанного черно-белого кота. Ничуть не боясь упасть, зверь вытянулся на каменном выступе и грелся в теплых лучах. Услышала, как вновь открылась дверь секретариата, Машинально бросила взгляд в ту сторону, да так и застыла, словно прибитая к месту мощнейшим заклятием неподвижности. Из кабинета вышел мой демон. В смысле, конечно же, не мой, а тот, которого я не так давно призвала. Божечки-кошечки, а он что тут делает? Ошибки быть не могло. Я хорошо запомнила этого высокого плечистого блондина с алой прядью в волосах. С трудом совладав с эмоциями, вновь отвернулась к окошку. Боковым зрением напряженно следя за «демоном ли?». Теперь я была совершенно не уверена, что он мне лгал. Но пентаграмма его удержала, да и эликсир на его крови сработал. Кого же я призвала, а потом изгнала от души огрев канделябром? Ох, только бы не узнал, только бы не узнал. Там же почти темно было. Блондин скользнул по нашей четверке равнодушным взглядом и направился к лестнице. Фух, кажется, повезло. Секретарь, худой, длинный, какой-то нескладный мужчина в огромных очках с тонкой золотой оправой и с редкой бородкой, мельком взглянул на документы парней и тут же шлепнул печать. Чуть внимательнее отнесся к бумагам Кити, зато Майи принялся изучать так усердно, что я начала волноваться. И не напрасно, потому что через несколько мгновений мужчина оторвался от столь увлекшего его занятия и указал моим спутникам на дверь. «Вы трое можете идти к коменданту общежития, а вы, Эйра Трэвис, задержитесь. У меня к вам есть несколько вопросов». Сердце оборвалось и затрепыхалось где-то в районе левой пятки. На мгновение я предположила невероятное, что блондинистый демон успел на меня нажаловаться. У-у-у, богопротивное создание! Узнал, что я буду обучаться в лучшей академии нашего королевства, и тут же примчался рассказать о том, как я немножко нарушила закон. А зачем еще он мог явиться в секретариат? Но, как выяснилось, хозяина кабинета интересовали совсем иные вопросы. «Скажите, Эйра, как давно вы инициировались?» — произнес он, постукивая ручкой по столешнице. «Чуть меньше месяца назад», — честно призналась я. «Как?» — последовала ожидаемая. «Стресс», — коротко ответила я. А что вызов демона, то еще испытание для нервов. Как и томительные часы в ожидании сообщения от Эйра Рейнса, что эликсир готов. «Хм», — протянул секретарь, разглядывая меня. «Поздновато, конечно, для раскрытия дара. Вам придется многое изучать самостоятельно, а требования в нашем учебном заведении серьезные». «Я справлюсь», — уверила я. «С теорией знакома неплохо. Как только узнала, что у меня есть способности, изучила все, что было доступно. А практику наверстаю». «По магии понятно, провал», жестко проговорил мужчина. «А что с физической подготовкой? Выносливость?» «Вроде неплохая», слегка растерялась я. «А почему вы спрашиваете?» «Здесь готовят боевых магов, Эйра Тревис» сухо произнес секретарь. Холодно блеснули стекла очков. «Я понимаю, чем вы заинтересовали представителя конклава. Маги-универсалы встречаются редко, тем более потенциально ваш уровень достаточно высок. Но, возможно, стоило выбрать магическую академию с менее жесткой программой обучения. Еще не поздно отказаться». «Если он таким образом намеревался отговорить меня учиться здесь, то зря». Добился совершенно противоположного эффекта». «Поздно», — уверенно заявила я, скрестив руки на груди. «Я уже подписала контракт на обучение в Академии шипа и стали. Представитель конклава, смею надеяться, чем-то руководствовался, направляя меня сюда, а не в иное учебное заведение с менее жесткой программой обучения. Возможно, вам стоило бы задать эти вопросы ему, а не мне». Не стало совсем уж откровенно дергать судьбу за бороду и добавлять, что чиновник все еще где-то на территории академии и не поздно отыскать его. На миг показалось, будто в блекло-голубых глазах секретаря мелькнуло одобрение. «Не справитесь с учебной нагрузкой, будете отчислены», — уведомил он. «В этом случае ваш дар может быть принудительно заблокирован». «Если ни одна другая академия или высшая школа магии не согласится предоставить мне шанс продолжить обучение», добавила я. «Вижу, вы и впрямь уделяли внимание теории», кивнул секретарь. «Советую изучить еще и кодекс академии. Отчисления из-за нарушения правил происходят реже, чем из-за неуспеваемости, но чаще, нежели хотелось бы преподавательскому составу. Удачи!» договорил и шлепнул печать на мои документы. А я едва не подпрыгнула от неожиданного жжения в области левого запястья. Меня точно крапивой по руке хлестнули. Приподняла рукав и увидела на коже тонкую фиолетовую вязь. Плетистая лоза с бутонами обвивалась вокруг лезвия меча. Четыре цветка из пяти были едва заметны, зато последний вот-вот готовился раскрыться. «Учебники получите завтра утром» как и форму для занятий по физподготовке», — сообщил хозяин кабинета. «Сейчас можете идти, заселяться в общежитие. Высокое здание с зеленой крышей». Сдерживая довольную улыбку, я вышла из кабинета и удивилась, обнаружив, что Кити терпеливо меня дожидалась. Парней видно не было. И демона-блондина к моей тихой радости поблизости тоже не наблюдалась. «Ну что ты так долго?» — проворчала она. «Я уже волноваться начала». Эйр-секретарь выяснял, насколько я соответствую высокому званию студентки Академии Шипа и Стали, пожалая плечами, намекал, что здесь требования к адептам высокие. «А чего он к тебе-то доколупался?» — нахмурилась девушка. «Потому что мой дар благополучно дрых все эти годы и проснулся меньше месяца назад», — ответила я. Я не видела смысла скрывать эту информацию, тем более она и без того всплыла бы в самое ближайшее время. С магией у меня, как нелестно, но верно выразился эйр секретарь, пока что был полный провал. Оу, Кити прижала ладонь к губам, сочувственно взглянула на меня и вынесла вердикт: сложно тебе будет. Спасибо за поддержку, фыркнула я. Она так вдохновляет и окрыляет. Да я не это имела в виду, возмутилась моя новая знакомая и почти соседка. Я о другом? Твой дар сейчас, наверняка, еще не стабилен. Она осеклась, сообразив, что этими объяснениями лишь усугубляет ситуацию. Затем махнула рукой. «В общем, я хотела сказать, что прекрасно тебя понимаю и знаю, каково это — пытаться подчинить себе собственную же магию. Я ведь тоже из пробудившихся, всего лишь третья инициация в роду. Только мой дар проявился, когда мне было двенадцать. Так что если тебе потребуется дружеский совет, спрашивай. Чем сумею, тем помогу». А вот это было ценно. Моя магия пока что действительно проявлялась спонтанно и далеко не всегда реагировала на попытки обратиться к ней. А когда реагировала, хм, достижения нередко превосходили ожидания. Хорошо еще, мне хватило мозгов практиковаться подальше от дома и ставить защитный круг. И интерес, проявленный секретарем академии к бумагам Кити, стал понятен. Он изучал их столь внимательно вовсе не потому, что искал причину отказать девушке, пожелавшей обучаться на боевого мага. Но теперь меня терзало любопытство. По какому принципу чиновник из Конклава отбирал нашу четверку? Хотя, учитывая, что секретарь практически не глядя принял документы парней, навряд ли они были «пробудившимися», как выразилась Китти. «А я первая в семье», — призналась я. Кажется, по маминой линии был кто-то со спящим даром, но инициации не случилось. А я вот дождалась. Повезло. В подробностях рассказывать, как именно я добилась пробуждения магии, не стало. Этот секрет принадлежал только мне. Ну и немного блондину с алой прядью в волосах, то ли демону, то ли не совсем. И я очень рассчитывала, что он не станет распространяться о том, как и при каких обстоятельствах получил канделябром по голове. Когда мы вышли из учебно-административного корпуса, я вновь осмотрелась вокруг и, не заметив нигде блондина, окончательно приободрилась и уверилась, что он меня все-таки не узнал. Ну и славно, ну и замечательно, одной проблемой меньше. Кити, конечно, заметила, что я оглядываюсь по сторонам, но истолковала это на свой лад. «Да, впечатляет», — кивнула она. «Уж на что я налюбовалась на Академию Шипа и Стали на магографиях». Но вживую она еще великолепнее. Знаешь, Адри, я ужасно рада, что мы будем здесь учиться. Я тоже, Кити, я тоже, — проговорила я, замедлив шаг, чтобы лучше рассмотреть гигантских каменных горгулей на водостоках под крышей общежития. Комендант оказался строгим и неприветливым седовласым мужчиной с узким лицом и тяжелым взглядом. Блеклые, почти прозрачные глаза, светло-серые брюки без единой лишней складки, с такими острыми стрелками, что, казалось, об них можно было порезаться. кипенно белая рубашка, сидевшая столь идеально, словно ее шили по спецзаказу прямо сегодня утром. И темно-синий жилет с нашивкой в виде усеянной шипами лозы, обвивающей меч. Эмблема Академии. Цветов на ней этому суровому мужчине не досталось. Видимо, они предназначались исключительно адептам. Взглянув на вязь на моей руке, комендант приподнял бровь. «Потенциальный универсал? Это хорошо!» Интересно, как он это определил? Стоящая рядом со мной Кити вытянула шею с любопытством, рассматривая мой узор. Я в ответ покосилась на ее запястье и поняла, в чем дело. Моя лоза состояла из четырех ветвей. Ее из одной. Комендант тем временем уже принялся оформлять бумаги. Достал со стеллажа учетную книгу и пухлую папку. Некоторое время перебирал документы, едва заметно шевеля губами, затем объявил. «Пятый этаж. Северное крыло. Комната 508». Придвинув книгу ко мне, как, по всей видимости, подающий большие надежды, велел. — Вот в этой графе напишите имя и фамилию, только разборчиво, а здесь поставите подпись. — А можно нас с подругой вместе поселить? — подала голос слегка оробевшая Китти. Взгляд коменданта был столь тяжелым, что им можно было выжимать масло из семян вместо каменного пресса. — Любезная Эйра, — строго произнес он, — я же сказал, комната 508. Это относилось к вам обеим. «Спасибо, Эйр!» На лице Кити расцвела искренняя улыбка. «Пожалуйста!» — пробурчал комендант. На стойку перед ним легли два ключа. «Можете обращаться ко мне, Эйр, Штернс. Сейчас получите белье у Кастелянши, а затем непременно ознакомьтесь с правилами общежития. Вон тот стенд!» «Обязательно!» — в унисон пообещали мы. «Кастелянша!» Румяная, пухлая и суетливая, очень обрадовалась появлению бесплатной рабочей силы и тут же всучила, оказавшейся ближе к ней Кити, стопку полотенец. Пойдем на склад, поможешь разложить, велела она и посулила. А я вам новое постельное выдам. Я тоже могу помочь, предложила я, но женщина лишь отмахнулась. И одной хватит. Жди здесь. Она заперла дверь и в сопровождении Кити ушла к лестнице, ведущей куда-то вниз. Я привалилась к стене в коридоре и прикрыла глаза. Голова кругом шла от троя мыслей. Требовалось срочно придумать, как стабилизировать магию, а заодно понять, как добиться отклика еще трех стихий, ведь пока проявилась лишь одна. Вылететь из академии из-за неуспеваемости я не хотела. Не для того столько времени, нервов и сил потратила на то, чтобы пробудить дар. Сейчас я была готова зубами выгрызать право остаться здесь — и пошла бы ради этого на все. Услышав чьи-то шаги, открыла глаза и вздрогнула, увидев уже знакомого блондина, в чьей принадлежности к демонам я уже сомневалась. Неторопливая мягкая походка хищника, льдистый блеск в синих глазах и такая же холодная, полная предвкушения улыбка не оставляли ни единого шанса надеяться, что я и на сей раз осталась неузнанной. Но привет, малышка, — бросил блондин, останавливаясь напротив. Вот мы и встретились снова. В этот момент я отчаянно пожалела, что под рукой нет канделябра. С ним я бы чувствовала себя куда увереннее.